Судьба более чем ста тысяч игроков зависела от вида, который никак не мог выбрать, какой же из профессий отдать предпочтение. Что же делать? Может построить сразу оба? Хм, если я продолжу инвестировать, то в ближайшее время могу остаться на мили даже учитывая дальнейшую прибыль. Нет, мне нужно построить что-нибудь более эффективное, а не просто увеличивать... Количество грандиозных зданий. Виит решил построить еще одно здание, посвященное античной архитектуре. В море должно было появиться уникальное наследие, напоминающее о первых гномах Ротцебурга. Строительство кузницы Гестии. Место для кузницы было выбрано за воротами моры. Цзинь – кузница Гестии. Но Гномы всегда любили теплоту богини Гестии, хранительницы домашнего очага и покровительницы ремесленников. Давным-давно они построили большую кузницу, которой перерабатывали железную руду и получали сталь, и назвали ее кузницей Гестии. Временами, когда кузнецы взмахивают своими молотами, могут появляться небольшие искры пламени, которые, как говорят, являются благословением самой Гестии. Считается, что предметы, изготовленные в этом месте, будут наделены особыми эффектами. Стоимость строительства не менее 950 тысяч золота. Срок строительства не менее 5 месяцев. В зависимости от уровня подготовки рабочих и несчастных случаев, конечный срок сдачи может измениться. Требуются опытные строители. Архитекторы, участвующие в строительстве, получат особый опыт. К строительству должно быть привлечено несколько кузнецов. Кузнецы, участвующие в строительстве, могут узнать кое-какие важные нюансы о работе с огнем. Как только кузница Гестии будет завершена, вы получите подарок от кузнецов. Вы действительно хотите начать строительство грандиозного здания кузница Гестии? Начинайте! Согласно указу лорда, начато строительство кузницы Гестии. В море все еще было много игроков, которым недоставало возможностей. Начинающие кузнецы ковали мечи и доспехи из высококачественного железа, но им не недоставало надежного оборудования. Мне жаль, что я, как лорд, не могу обеспечить их всех необходимым. По мере развития торговли на рынке должно было появляться больше товаров, изготовленных в кузнецах. Кроме того, каждому воину... Приятно было ходить в качественной экипировке и чувствовать себя безопаснее. Вид находился в предвкушении от будущих налоговых поступлений. Все его инвестиции были направлены с оглядкой на будущее. Что ж, думаю, пора пойти заняться керамикой. С реками, озерами и плодородной землей моры в расположении вида было сразу несколько типов почв. В городе была установлена большая печь – у которой постоянно работали кузнецы. Кроме того, хватало и лесорубов, снабжающих ее древесиной. А потому здесь было идеальное место, чтобы изготовить немного керамических изделий. На данный момент была по-настоящему ожесточенная конкуренция между всеми, кто выполнял задания на мастера. Однако количество людей, которые продвинулись дальше всего в цепочке заданий, было не так велико поскольку все они были лучшими в своих профессиях. Таким образом, чтобы завершить задание на мастера-скульптора, виду нужно было все свободное время посвящать поднятию своего профессионального навыка. В то время, как другие получают только боевые задания, повышая тем самым свои навыки и даже получая вещи, этот мир действительно несправедлив, пожаловался Виид на свою профессию. Тем не менее, именно у него было такое количество очков расположения перед каждой из раз, что другие это посчитали бы просто немыслимым. А с точки зрения скрытого месторасположения Радцебурга, вероятно, он будет единственным скульптором в ближайшее время, кому удалось его найти. Также ему не следовало забывать и о понятии текущего значения секретных скульптурных техник. Я должен проследить, чтобы они оставались популярными, и каждый дворянин хотел себе заполучить их. На версальском континенте керамика не была чем-то беспрецедентным, но она по-прежнему считалась предметом роскоши и стоила немалых денег. Благодаря Манауэ виду уже удалось создать настоящий тренд на керамику – Кроме того, теперь любой торговец будет рад ее у меня купить. Керамика имела повышенный спрос по сравнению с другими товарами, и за нее давали в 3-7 раз больше, чем обычно. В целом, это был хороший шанс подзаработать для начинающих скульпторов, у которых еще не было никаких дополнительных скульптурных навыков, поскольку обучение создания керамики происходило довольно быстро. Те, кто выбрал профессию керамиста, также могли быстро заработать, продавая свои изделия в городах. Хоть в основном работы и были простыми вазами и чашами для воды, они все равно пользовались популярностью у игроков девушек. При таком раскладе, учитывая целое море конкурентов, у вида просто не мог не заболеть живот. Я должен изготовить лучшую в мире кемрамику и тщательно изучить все нюансы, которые могут привести к неудачным работам. Душа каждого творческого человека требует, чтобы каждая работа была многократно завышена в цене. Сообщение, размещенное на форуме Королевской дороги, за день набрало больше 17 миллионов просмотров. Заголовок. Если вы не живете в море, это просто отстой. Всем привет! Я новичок, который начал играть в море. Мой уровень девятнадцатый, и я прошу меня простить, если то, что я скажу, прозвучит немного грубо. Прямо сейчас я чувствую себя превосходно. Но все, наверное, знают, насколько тяжело поначалу. Сколько можно протянуть, когда в рюкзаке всего 10 бухамок и хлеба, и одна фляга воды. Ну вот, меня прямо на улице угостили, Отменной травяной кашей. Когда я смог выходить за пределы города, то на весь день уходил охотиться в окрестностях, а по возвращению получал травяной рисовый пирог. Травяной рисовый пирог – это лучшее, чем можно набить желудок после длительного путешествия. А задание? Здесь огромное количество заданий, которые можно найти только в этом городе. Хотите познакомиться с владельцем о вооруженной лавке? Просто спросите, нет ли у него каких-либо поручений. Затерянные легенды империи нефельхеем или простые задания на заставку предметов. Здесь вы можете заняться чем угодно и получить неплохое вознаграждение. Да, первоначально было весьма непросто получать задания без славы и близости, но лояльность и настроение жителей Мора настолько велики, что они... Дружелюбны абсолютно ко всем прохожим и могут вам довериться. Поговорив с несколькими людьми, вы можете собрать из фрагментов их рассказов одну большую историю, в результате которой появится по-настоящему серьезное задание. Даже мне как-то раз предложили задание с уровнями сложности c и Д. Правда, так как я еще новичок, я не смог взяться за них. Тем не менее, поскольку вся информация о заданиях записывается в библиотеке Моры, то я могу просто передать ее туда и получить вознаграждение от других авантюристов. По этой же причине я пытался собрать кое-какие артефакты, которые могут понадобиться в других заданиях. Пока более высокоуровневые игроки выполняют задания, я общаюсь с жителями и пытаюсь найти для них нужные артефакты. А еще здесь можно вкладывать деньги в экипировку, ведь с едой нет совершенно никаких проблем. Первым делом я пытался выяснить цену на экипировку для своего уровня. Я почитал форум, а затем пошел на торговую площадь, чтобы посмотреть на нее у торговцев. И мне стало плохо. Она оказалась дешевле, чем про это писалось. Налоги в море настолько низкие, что торговцы получают прибыль, даже если продают свои товары по самым смешным ценам. Вследствие этого приезжие торговцы часто остаются здесь, поскольку для них это место – настоящий рай. Я слышал, что много кто из игроков сделал в море настоящее состояние, но я не хочу быть торговцем. Здесь слишком много клиентов, и я был бы слишком занят. Вместо того, чтобы путешествовать, где я хочу, и делать то, что мне хочется. Будучи торговцам же, постоянно нужно выслушивать недовольство покупателей насчет цены ваших товаров и постоянно всем улыбаться и благодарить. Когда я накопил некоторую сумму, то решил навестить зал искусств Моры. Вход в него недорогой, и практически каждый новичок может себе позволить. В нем вы можете насладиться большим количеством потрясающих работ. Да, я перевидал их по-настоящему огромное количество. Помимо знакомства с искусством моры и походов на выступления бардов, мне понравилось охотиться. В охотничьих угодьях достаточно много других игроков, так что можно познакомиться и охотиться вместе. Кроме того, лес возле моры широкий, и в нем можно увидеть целое разнообразие зверей. «Безопасность в городе также хорошая, и особо сильные монстры к морю не подходят». «Так почему же я обо всем этом рассказываю? Если вы новичок, то должно быть шокированы, насколько здесь весело и комфортно». «Ах да, совсем забыл сказать, накопив немного денег, вы можете купить себе лачугу. Здесь я совершенно не беспокоюсь о том, куда мне пойти». Я побывал не только в Зале Искусств и Великом Соборе, но также в библиотеке и некоторых гильдиях. Более того, лорд начал строить еще два грандиозных здания. Вы считаете, может, лорд Морреса шел с ума? Так или иначе, здесь жить намного лучше, чем на Центральном континенте, где каждая деревушка находится под гнетом престижных гильдий. Мы все завистливые, но только здесь можно почувствовать, что мы оказались в каком-то другом мире». У меня тоже бывают сложные моменты в жизни, когда понимаешь, что жить далеко не так просто, как кажется. Вслед за этим сообщением посыпался целый сквал комментариев. «А, вот, значит, какая мора! А я-то думаю, почему все так хотят туда попасть? Там настоящий рай, а я, к несчастью, начал в замке Липс. Оказалось, здесь одни проходимцы. Будь моя воля, я бы их всех убил». Мне почему-то стало грустно. Я мигрировал мору, потому что в другом месте мне было нехорошо. И вот за все это время я почувствовал себя живым. Мора – это идеальное место для жизни. Травяная каша, травяная каша. Кто хочет попробовать грибную кашу из поганок? Говорят, лорд собирается построить еще несколько грандиозных зданий. Процветание, любовь. Там есть практически все, что надо для жизни. Да, нужно переезжать». Я учусь в старших классах и еще не играл в королевскую дорогу, но хотела бы начать. Так что скажите, пожалуйста, я действительно не пожалею, если начну в море. Это точно правда? Тот, кто написал сообщение над моим, такой наивный. Тот, кто написал сообщение над моим, будьте осторожны. Если мужчина и женщина друг другу понравятся, у них могут появиться дети».